Ora undekima. 17:42. Для предсказания извержений большое практическое значение имеет вопрос, сколько времени проходит между внедрением в резервуар новой магмы и последующим извержением. У многих вулканов этот временной промежуток измеряется неделями или месяцами, а в других он намного короче и составляет дни. Есть не часы. Вулканология. На вилле Гортензия в большом прибрежном поместье, расположенном у северной окраины Мизен, шли приготовления к казни раба. Его должны были скормить муреном. В этой части Италии, где многие дома, окружающие Неаполитанский залив, имели собственные рыбные фермы, в этом не было ничего необычного. Новый владелец виллы Гортензия, Нумерий и Попидий Амплиат, впервые услыхал подобную историю еще в детстве, о том, как аристократ Ведий Поллион бросал неуклюжих слуг в пруд с муренами в наказание за разбитые тарелки, и часто с восхищением упоминал об этом как о прекрасной иллюстрации, вот что значит обладать властью. Властью воображением, остроумием и чувством стиля. Так что когда Амплиат, много лет спустя, сам обзавелся рыбными садками, всего лишь в нескольких милях от того места, где располагались владения Ведия Полеона, у мыса Павзилипон, и когда один из его собственных рабов уничтожил ценное имущество, естественно, Амплиат тут же вспомнил об этом прецеденте. Амплиатсам был рожден рабом, но он считал, что именно так и надлежит себя вести аристократу. Раба раздели до набедренной повязки, связали ему руки за спиной и подвели к краю воды. Икр и крынок ему изрезали ножом, чтобы привлечь внимание мурен. Кроме того, раба облили уксусом, чтобы мурены как следует разозлились. Стоял очень жаркий день. Мурен держали в отдельном садке, Подальше от загородок с другими рыбами к ней вела узкая бетонная дорожка, уходящая в залив. Мурены, рыбы длиной и толщиной с человека, плоскоголовые и тупомордые, известны своей агрессивностью и острыми, словно бритва, зубами. Рыбным садкам этой виллы было 150 лет, и никто не мог сказать, сколько мурен таится в лабиринте туннелей или в укрытиях, устроенных на дне. Явно очень много, возможно, сотни. Самые древние мурены выглядели настоящими чудищами. Некоторые носили драгоценные украшения, поговаривали, будто одна из них с золотым кольцом на грудном плавнике была в свое время любимицей императора Нерона. Этому рабу мурены внушали особый ужас, поскольку амплиат наслаждался иронией судьбы, Именно в его обязанности прежде входило кормить их. И теперь он начал кричать и вырываться еще до того, как его попытались втащить на ведущую к садку дорожку. Он каждое утро видел мурен в действии, когда бросал им рыбьи головы и куриные внутренности. Поверхность воды начинала рябить, потом вскипала. Мурены чуяли запах крови, стрелой кидались из своих укрытий на добычу и принимались рвать ее в клочья. В одиннадцать часов, невзирая на изматывающую жару, амплиат лично спустился к берегу. Его сопровождал сын-подросток Цельзиний, управлятель скутарий, несколько деловых партнёров амплиата. Они приехали следом за ним из Помпеи и торчали здесь с рассвета в надежде на обед. И примерно сотня рабов, которым, как решил амплиат, предстоящее зрелище должно было пойти на пользу. Жене и дочери амплиат велел оставаться в доме. Женщинам не подобает смотреть на такое. Для хозяина виллы принесли большое кресло и кресло поменьше для его гостей. Амплят даже не знал, как зовут провинившегося раба. Он достался ему вместе с прочими работниками, представленными к рыбным садкам, когда амплят в начале года приобрел эту виллу. Загородки с рыбами были расположены вдоль берега на участке, примыкающем к вилле. В них плескались морские окуни с их плотным белым мясом, серая кефаль, Для нее приходилось строить садки с высокими стенами, чтобы рыба не ушла обратно в открытое море. Камбалы, искаровая рыба, хек и ме ноги и морские угри. Но самым дорогим из водяных сокровищ амплиата, и вот до сих пор бросала в дрожь, когда он вспоминал, сколько заплатил за них, и это при том, что он даже не особенно любит эту рыбу, была красная кефаль. Изящная барабулька, переливающаяся различными оттенками розового и оранжевого. Разводить эту рыбу было необычайно трудно, и вот ее то негодный раб и погубил. По недосмотру это было сделано или по злому умыслу, ампляр не знал, да и не хотел знать. Его это не волновало. Важно было другое. Сегодня в начале дня поверхность этой загородки покрылась многоцветным ковром дохлой рыбы даже мертвые барабульки продолжали держаться поближе друг к другу когда амплята позвали к загородке часть рыб еще была жива но умерла у него на глазах они всплывали с дна бассейна словно осенние листья и присоединялись к своим соплеменникам все они были отравлены все до единой По нынешним рыночным ценам за них дали бы шесть тысяч за штуку. Да одна красная кефаль стоила в пятеро больше, чем этот жалкий раб, представленный ухаживать за ними. И вот теперь их оставалось только сжечь. Амплиат мгновенно, не задумываясь, изрек свой приговор: «Бросьте его муренам". Пока раба волокли и пихали к краю бассейна, Он кричал не умолкая. Он кричал, что он не виноват, что корм тут ни при причём, это всё вода. Пусть приведут аквария. Аквария. Там сощурился. Море так сверкало под солнцем, что трудно было разглядеть извивающегося раба и двух других рабов, которые его удерживали, и четвёртого с багром в руках, который колол обреченного в спину словно копьем, на фоне искрящихся волн все они превратились в силуэты. Амплиат вскинул руку словно император. Кулак сжат, большой палец отогнут и указывает на землю богоподобный в своем могуществе и вместе с тем исполненный простого человеческого любопытства, амплиат подождал мгновение, наслаждаясь этим ощущением, а потом резко опустил руку. Кончайте его. Пронзительные крики раба, бившегося на краю садка с муренами, пронеслись над морской гладью, над террасами, над плавательным бассейном. И проникли в тихий дом, в котором укрылись женщины. Карелия Амплиата убежала к себе в спальню, бросилась на кровать и спрятала голову под подушку, но крик проникал и туда. В отличие от отца, она знала, что раба зовут Гиппанаксом, он был греком и знала имя его матери Аты, что работала на кухне. Ата тоже подняла крик. И ее вопли были еще ужаснее, чем крики Гиппанакса. Несколько мгновений Карелия терпела, потом не выдержав, вскочила и помчалась по опустевшей вилле на поиски задыхавшейся криком несчастной. Карелия нашла ее во внутреннем садике, а та без сил опустилась на землю у колонны. Завидев Карелию, Ата схватилась за подол молодой госпожи и разрыдалась, раз за разом повторяя сквозь слезы, что ее сын ни в чем не виноват. Он кричал ей об этом, когда его уводили. Это все вода, вода. Что-то случилось с водой. Почему никто не хочет его выслушать? Карелия гладила Ату по седым волосам и бормотала что-то успокаивающее. А что еще она могла сделать? Девушка знала, что взывать к отцу о милосердии бесполезно. Он ни к кому не прислушивался, особенно к женщинам, и тем более к своей собственной дочери, от которой ожидал лишь безоговорочного повиновения. Ее вмешательство лишь стало бы окончательным приговором для раба. И ей нечего было ответить на мольбы аты, кроме того, что она ничего не может поделать. Услышав это, старуха На самом деле ей еще было немногим больше сорока, но Карелии думалось, что рабам, как и собакам, стоит при пересчете на людской возраст считать год за семь, ибо Ата выглядела самое меньшее на шестьдесят, Внезапно перестала рыдать и вытерла глаза рукавом. Я должна найти помощь. Ата. Ата, мягко произнесла Карелия. Кто ж тут поможет? Он кричал про аквария. Разве ты не слышала? Я приведу аквария!» Но где его искать? Он может быть у акведука, у подножия холма, там вместе с рабочими. Рабыня уже успела подняться на ноги и принялась дико озираться по сторонам. Она дрожала, но была исполнена решимости. Глаза у нее покраснели, а волосы и одежда растрепались. Она походила на сумасшедшую, и Карелия мгновенно поняла, что ее никто не станет слушать. Над ней либо посмеются, либо закидают камнями. "Я пойду с тобой", сказала она. Тут от моря донесся очередной ужасный крик, и Карелия одной рукой, подобрав подол, другой схватила старуху за руку, и они кинулись через садик мимо пустующего табурета привратника к боковой двери и на раскаленную дорогу. Конечной точкой Аквы Августы был огромный подземный резервуар, расположенный в нескольких сотнях шагов к югу от виллы Гортензия. Он был вырублен в склоне, выходящем к порту, и его еще в незапамятные времена прозвали Piscina Mirabilis озеро чудес. Снаружи в нем не было ничего чудесного, и большинство обитателей Мизен прошли бы мимо, не удостоев его и взглядом. Снаружи резервуар выглядел как поросшее бледно-зеленым плющом невысокое здание из красного кирпича с плоской крышей, длиной в квартал и шириной в полквартала, окружённое ловчонками, складами, амбарами и жилыми домишками, прячущиеся в пыльных закоулках военного порта. И только ночью, когда смолкали уличный гам и крики торговцев, можно было услышать приглушенный, доносящийся из-под земли шум падающей воды. И только тому, кто вошел бы во двор, открыл узкую деревянную дверь и спустился на несколько ступеней, резервуар предстал бы во всей своей красе. Сводчатую крышу поддерживали сорок восемь колонн, каждое более пятидесяти футов в высоту, и они более чем наполовину уходили в воду, а от грохота воды даже кости начинали вибрировать. Оттиль мог стоять здесь часами, слушая воду и размышляя о своем. Он слышал в шумах августы не монотонный непрерывный рев, а пение гигантского водяного органа, музыку цивилизации. В крыше пещеры имелись вентиляционные отверстия, и во второй половине дня, когда водные брызги искрились в солнечном свете и между колоннами плясали радуги, или по вечерам, когда он запирал дверь и пламя факела играло на гладкой черной поверхности воды, словно золото, расплескавшееся по эбеновому дереву. В эти моменты Атиле казалось, будто он находится не в резервуаре, а в храме единственного бога, в которого стоит верить. Вот и сегодня днем, когда он спустился с холмов, первым порывом Атиле было пойти и проверить уровень воды в резервуаре. Это стало его навязчивой идеей. Но когда инженер попытался открыть дверь, то обнаружил, что она заперта. И лишь теперь вспомнил, что ключ остался на поясе у Корокса. От тели так устал, что выбросил мысль об осмотре из головы. Он слышал отдаленный отдалённый от августы. Вода продолжала течь, а все остальное значение не имело. И позднее, анализируя свои действия, Акварий решил, что не может упрекнуть себя в халатности. Тут он ничего не мог поделать. Да, правда, Лично для него тогда все обернулось бы иначе, но на общем фоне это не имело особого значения. Потому он отвернулся от пизцыны и оглядел пустынный двор. Накануне вечером он приказал, чтобы двор за время его отсутствия как следует убрали и подмели, и теперь не без удовольствия отметил, что его приказ выполнен. В этом зрелище наведенного порядка было нечто успокаивающее. Аккуратные стопки оловянных пластин, амфоры с известью, мешки с путяланумом, фрагменты красноватых таракотовых труб все это было знакомо ему с самого детства. Да и запахи тоже: едкий запах извести и терпкий обожженной глины, весь день пролежавший на солнце. Оттиль прошел на склад, бросил инструменты на земляной пол и подвигал ноющим плечом, Потом вытер лицо подолом туники и вышел обратно во двор, куда как раз вступили остальные. Они направились прямиком к питьевому фонтанчику, не обращая никакого внимания на Тиле, и принялись по очереди пить и обливаться водой: Коракс, за ним Муса, потом Бекко. Рабы терпеливо присели в тенечке, ожидая, пока напьются свободные. Оттили знал, что в результате сегодняшней накладки он потерял весь свой престиж, однако же он способен был пережить враждебность рабочих. Ему случалось переживать и кое-что похуже. Он крикнул Короксу, что на сегодня работы окончены, получил в ответ насмешливый поклон и направился к узкой деревянной лестнице, ведущей в предоставленное ему жилье. Двор был прямоугольным, С северной стороны поднималась стена пещщины Мирабелис, с запада и с юга располагался склад и административное здание акведука. С восточной же стороны находились жилые помещения. На первом этаже барак для рабов, а над ним комнаты аквария. Коракс и трое рабочих жили в городе со своими семьями. Оттилий оставил мать и сестру в Риме, хотя, конечно же, намеревался перевести их в Мизены, как только снимет подходящий дом. Но пока что он спал в тесном холостяцком жилище своего предшественника Экзомния. Немногочисленные пожитки предыдущего хозяина Аттили перенес в чуланчик в конце коридора. Но что же случилось с Экзомнием? Вполне понятно, что этот вопрос был первым, который задала Аттили, едва лишь прибыл в порт. Но ответа никто не знал, а если кто и знал, то не потрудился донести до Аттила. Все его расспросы наталкивались на угрюмое молчание, складывалось впечатление, будто старый экзомний, сицилиец, руководивший Августа и почти двадцать лет, как-то утром две недели назад просто вышел из дома, и с тех пор никто о нем не слыхал. При иных обстоятельствах Управление смотрителей акведуков в Риме, ведавшее водоводами в первой и второй областях Лации и компании, предпочло бы немного подождать до прояснения обстоятельств, но учитывая засуху, стратегическое значение Августы и тот факт, что на третьей неделе июля сенат разъехался на летние каникулы, и добрая половина сенаторов отправилась в свои виллы на берегу Неаполитанского залива, Чиновники сочли за благо немедленно отправить замену пропавшему аквариу. Аттилий получил вызов на августовские иды в Сумерках. Он как раз заканчивал мелкий плановый ремонт нового аниина. Его привели к самому смотрителю акведуков от Циллию Авиоле в официальную резиденцию смотрителя на Палатинском холме и предложили ехать в Мизены. Оттилий умен, энергичен, Предан своему делу, сенатор знал, как польстить нужному человеку, и у него нет ни жены, ни детей, которые могли бы задержать его в Риме. Может ли он выехать завтра же? Конечно же, Аттили сразу принял предложение. Это была великолепная возможность продвинуться по служебной лестнице. Он попрощался с родными и успел на корабль, отплывавший днем из Остии. Оттиль уже начал писать письмо матери и сестре. Теперь оно лежало на тумбочке рядом с жесткой деревянной кроватью. Писание писем никогда не было его сильной стороной. Будничные подробности. Я доехал нормально, здесь очень жарко, написанный ученическим почерком. Вот самое большее, на что он был способен. Это письмо ни малейшим образом не передавало смятения, царившего у него в душе, его страхов а вдруг воды не хватит той изоляции в которой он оказался но мать с сестрой были женщинами что они могли знать А кроме того его приучили жить в соответствии с принципами стоиков не тратить время на пустяки выполнять свою работу без нытья оставаться самим собой при любых обстоятельствах в лишениях болезнях страданиях и во всем придерживаться простоты Мужчине довольно походные койки и плаща. Аттили присел на край тюфяка. Его домашний раб Филон принес кувшин с водой, таз, немного фруктов, хлеб, вино и нарезанный ломтями твердый белый сыр. Аттили тщательно умылся, съел всю еду и напился, разбавив вино водой. А потом улегся на кровать. Он так устал, что даже не разделся, закрыл глаза, и мгновенно провалился в то зыбкое состояние между сном и бодрствованием, куда отныне и навеки ушла его покойная жена. И до Тилия долетел ее голос, настойчивый и умоляющий: "Акварий, акварий!" Жене Тилия было всего двадцать два года, когда ее тело поглотил огонь погребального костра. Эта женщина была моложе быть может лет 18, но оттиля еще недостаточно очнулся от сна, а женщина во дворе была достаточно похожа на Сабину, чтобы его сердце бешено заколотилось. Те же темные волосы, та же белоснежная кожа, та же роскошная фигура. Женщина стояла у него под окном и звала: "Акварий, акварий!" Эти крики выманили мужчину с тени. И к тому моменту, как оттильи спустился с лестницы, они уже столпились полукругом вокруг девушки и принялись беззастенчиво ее разглядывать. На девушке была свободная белая туника с глубоким вырезом и широкими проймами, обычно такую одежду носят дома, несколько больше обнажавшей ее округлые белые руки и грудь, чем приличная женщина могла себе позволить при посторонних. Лишь теперь Аттили заметил, что девушка не одна, и ее сопровождала рабыня, тощая, пожилая, с растрепанными волосами. Девушка, задыхаясь, что-то лепетала, что-то насчет того, что у ее отца сдохли все до единой красной кефали в загородке, насчет отравленной воды и какого-то человека, которого собираются скормить муреном, и твердила, что Аквари должен немедленно пойти с ней. Вот и все, что Аттилию удалось уразуметь из ее слов. Инженер вскинул руку, чтобы прекратить это слово излияние, и спросил у девушки, как ее зовут. Я Карелия Амплиата, дочь Нумерия Попидия Амплиата с виллы Гортензия. Нетерпеливо представилась девушка, и Аттилий заметил, как при имени ее отца Коракс многозначительно переглянулся с работниками. Это ты, Акварий? — Аквария здесь нет, сказал Коракс. инженер жестом велел ему умолкнуть. Да, я приглядываю за акведуком. Тогда пойдем со мной. Девушка быстро зашагала к воротам и, похоже, очень удивилась, обнаружив, что Аттили не спешит следом за ней. Работники расхохотались, а Муса принялся передразнивать девушку, покачивать бедрами и величественно вскидывать голову. Аха, к Пойдем со мной. Девушка обернулась. На глазах ее блестели слезы бессильной ярости. «Карелия амплиата. Терпеливо и достаточно доброжелательно произнес Аттили: "Быть может, красная кефаль мне и не по карману, но я точно знаю, что это морская рыба, а я за море не отвечаю". Коракс усмехался, слыхал Она принимает тебя за Нептуна. Рабочие снова расхохотались. Аттили прикрикнул на них и велел умолкнуть. Мой отец собирается убить человека. И этот раб просил привести аквария. Больше я ничего не знаю. Ты его единственная надежда. Так идешь ты или нет? Погоди, сказал Аттили и кивком указал на старуху, та плакала, спрятав лицо в ладонях. Кто она? мать приговоренного!» Вот теперь рабочие утихли Ты видишь Карелия коснулась его руки «Пойдем», — негромко произнесла она. Пожалуйста. Твой отец знает, где ты. Нет. Мой тебе совет, не вмешивайся, сказал Коракс, обращаясь к Атилию. Тот в душе был согласен, что это мудрый совет. Если всякий раз, как слышишь о жестоком обращении с рабом, ты будешь пытаться вмешаться, у тебя не останется времени ни на еду, ни на сон. Бассейн с морской водой, забитой дохлой кефалью. а причём тут он, от оттилей? Он посмотрел на Карелию. Хотя если тот бедолага вправду звал его, предчувствия, знаки, предзнаменования, пар дергающийся, словно леска источник прямо на глазах уходящий в землю акварий, сгинувший бесследно словно в воздухе растворился пастухи твердят будто на склонах горы везувий видели великанов поговаривают будто в геркулануме женщина родила младенца с плавниками вместо ступней и вот теперь в мизенах В бассейне в одночасье мрет всякий фаль безо всяких видимых причин. От этого так просто не отмахнёшься. Оттилий почесал за ухом. Далеко ли до твоей виллы? Пожалуйста, несколько сотен шагов, совсем рядом. Девушка потянула его за руку, и Оттилий подчинился. Ей трудно было сопротивляться этой карелии амплиате. Может, ему следует хотя бы отвезти девушку домой? Женщине ее возраста и общественного положения небезопасно в одиночку бродить по улицам портового города. Аттили окликнул Корокса, но тот лишь пожал плечами и крикнул в ответ: "Не вмешивайся". И Аттилий, толком даже не успев понять, что происходит, очутился на улице, потеряв остальных работников акведука из вида стояло то время примерно за час до заката, когда жители этой части Средиземноморья начинают показываться из домов. Не то чтобы в городе к этому моменту стало намного прохладнее, отнюдь. Камни были раскалены, словно кирпичи в печи для обжига. Старухи сидели на скамеечках у дверей и сплетничали, а мужчины тем временем собирались в тавернах, выпивали и беседовали уста бороды бессы и жители далматии египтяне с золотыми кольцами серьгами в ушах рыжие германцы смогла греки и киликийцы рослые мускулистые нубийцы черные, словно уголь с глазами покрасневшими от вина люди со всех концов великой империи достаточно отчаянные либо достаточно честолюбивые чтобы согласиться отдать двадцать пять лет жизни в обмен на римское гражданство. Откуда-то снизу, от порта, доносился перезвон водяного органа. Карелия быстро прыгала со ступеньки на ступеньку, подобрав подол. Ее мягкие туфли беззвучно ступали по камням. Рабыня бежала впереди, а тили мчался последним и бормотал себе под нос несколько сотен шагов совсем рядом. Ага, и все до единого вверх по склону. Но в конце концов они добрались до ровного места, и глазам их предстала длинная высокая коричнево-серая стена с аркой ворот, увенчанная двумя кованными дельфинами, что встретились в поцелуи. Женщины вбежали в ворота, их никто не охранял, и оттили, оглядевшись по сторонам, последовал за ними. И из шума, толкотни, пыли вдруг перешел в безмолвие и синеву. Оттилия целиа захватило дух: бирюза, ляпис лазурь индиго, сапфиры, все синие драгоценности, что только сотворила мать-природа, раскинулись сейчас перед ним от хрустального мелководья до темных вод, граничащих с горизонтом. Сама вилла располагалась на нескольких террасах фасадом, выстроенная здесь исключительно ради этого изумительного вида. У пристани стояло роскошное двадцативесёльное судно, борта его были краснозолотыми, палубу укрывал ковер того же цвета. Оттили почти ничего более не запомнил, кроме этой всепоглощающей синевы, поскольку они понеслись дальше. Теперь их вела Карелия. Вниз, мимо статуи, фонтанов, зелено хорошаемых лужаек, по мозаичному полу, украшенному изображениями обитателей моря, на террасу с плавательным бассейном, таким же синим, выложенным мрамором и обращенным к морю. У бортика тихо покачивался деревянный мяч, как будто кто-то отвлекся на минуту от игры, да так и не вернулся. Оттиль вдруг осознал, насколько пустынным был этот огромный дом. А когда Карелия указала на балюстраду и Аттили, положив руки на каменный парапет, осторожно перегнулся через него, он понял, почему вилла опустела. Большинство челяди толпилось сейчас у берега моря. Ему потребовалось несколько мгновений, чтобы охватить разумом все детали этой сцены. Местом действия, как и ожидал, служило рыбное хозяйство. Но оно оказалось куда крупнее, чем он предполагал, и оно было очень старым. Судя по их виду, эти садки построили еще в последние годы республики. От скал отходили каменные стены, образуя замкнутые прямоугольные бассейны. Поверхность одного из них пестрила дохлыми рыбинами. Вокруг самого дальнего бассейна толпились люди, неотрывно глядя на воду. Один из них тыкал во что-то багром. Атилий присмотрелся повнимательнее, для этого ему пришлось заслонить глаза от солнца, и его замутило. Эта сцена самой своей неподвижностью напомнила ему момент убийства в амфитеатре, момент почти чувственного единения толпы и жертвы. За спиной у Атилия старуха испустила горестный вопль отчаяния. Атилий отступил от балюстрады, повернулся к Карелии, И покачал головой. Ему хотелось побыстрее уйти отсюда. Отчаянно хотелось вернуться к своей профессии, к ее насущным делам, простым и добропорядочным. Здесь он ничего не мог поделать. Но девушка, подступив, вплотную, преградила ему путь. "Пожалуйста", взмолилась она. "Помоги ей". Глаза ее были синими, даже синее, чем у сабины казалось будто они вобрали в себя всю синеву залива и даже сверкали они точно так же оттели заколебался стиснул зубы потом повернулся и неохотно взглянул на море еще раз он заставил себя осмотреть его до самого горизонта преднамеренно отводя взгляд от рыбной загородки потом вновь взглянул на прибрежные воды и попытался оценить картину с профессиональной точки зрения Он увидел деревянные ворота перемычек, железные ручки, чтобы открывать эти ворота, металлические решетки, окружающие некоторые бассейны, чтобы рыба не могла выпрыгнуть оттуда, мостики, трубы, трубы. Оттели застыл, потом резко обернулся и сощурившись, присмотрелся к склону холма. Прибой наверняка должен был проходить сквозь металлические решетки, встроенные в бетонные стены рыбных садков, в подводной части стен. Это делалось специально, чтобы вода в садках не застаивалась. Это от оттили знал, но трубы. Он склонил голову на бок. Постепенно до него начало доходить, в чем тут дело. По трубам наверняка поступает пресная вода, чтобы разбавить воду в садках и сделать ее не такой соленой, как в лагуне, в искусственной лагуне идеальные условия для разведения рыбы. И самое капризное, самое трудное для разведения рыба это красная кефаль, деликатес, предназначенный лишь для самых богатых. В каком месте дом подсоединен к ведуку? Негромко спросил Аттили. Карелия покачала головой. Я не знаю. Ответвление должно быть большим, подумал Аттили. Дом такой величины. Он присел рядом с плавательным бассейном, зачерпнул пригоршню теплой воды, попробовал ее, нахмурился, подержал на языке, словно знаток пробующий редкое вино. Насколько Аттили мог судить, вода была чистой. Но опять же, это могло и ничего не значить. Инженер попытался вспомнить, когда он в последний раз проверял сток акведука. Получалось, что лишь вчера вечером, перед тем как отправиться спать, когда передохла рыба. Карелия вопросительно взглянула на рабыню, но та уже не замечала ничего вокруг. Не знаю, кажется, часа два назад. Два часа Очилли перемахнул через балюстраду на лежащую внизу террасу и решительно зашагал к берегу. Представление, разыгранное у края воды, не оправдало ожиданий. Но чего и ждать в наши дни, верно? Амплуа все чаще казалось, что он достиг некой точки, то ли в возрасте, то ли в богатстве, на которой возбуждение ожидания делается куда сильнее и отчетливее. Чем пустота самого свершения. Крики жертвы смолкли, хлынула кровь, и что? Всего лишь еще одна смерть. Лучшим из всего этого было начало, неспешная подготовка, а затем продолжительный период на протяжении которого раб просто плавал, выставив лицо над водой и стараясь не шевелиться, чтобы не привлекать внимание обитателей загородки очень забавно. И тем не менее, на жаре время тянулось медленно, и Амплиат уже начал было думать, что всю эту затею с муренами перехвалили и что Веди Поллион был далеко не таким стильным, как ему казалось. Но нет. На аристократию можно положиться всегда и во всем. В тот самый момент, когда Амплиат уже готов был плюнуть и уйти, Вода забурлила, и хлоп! Лицо исчезло словно поплавок, на миг вынырнуло обратно, до чего же оно было потешное, и исчезло уже навсегда. Задним числом ампляр решил, что это и было кульминацией представления. Потом уже стало гораздо скучнее, да и смотреть было неудобно из-за жара клонящегося к горизонту солнца. Амплиат снял соломенную шляпу, обмахнул ею лицо словно веером и взглянул на сына. Сперва ему показалось, будто отец смотрит прямо перед собой, но потом он заметил, что юноша сидит зажмурившись. Опять этот мальчишка за свое! Казалось бы, он всегда подчиняется приказам, так нет же, стоит присмотреться и видишь, что подчиняется он чисто механически, а сам где-то витает мыслями. Амплиат ткнул его пальцем в ребра, и глаза цельзиния распахнулись. Но вот что у него на уме? По-видимому, какая-то восточная чушь, и виноват во всем он сам. Амплиат, когда мальчишке было всего шесть лет, то есть двенадцать лет назад, Амплиат построил на собственные средства храм в Помпеях и посвятил его Исиде. Как бывший раб, он не посмел бы построить храм Юпитеру величайшему или матери Венере или любому другому из наиболее почитаемых божеств. Но Исида была египтянкой, вполне подходящей богиней для женщин, парикмахеров, актеров, изготовителей благовоний и тому подобной швали. Амплиат подарил этот храм городу от имени Цельзине, чтобы впоследствии ввести мальчишку в городской совет Помпей и уловка сработала. Но вот чего амплиат не предвидел, так это того, что Цельзини отнесется ко всей этой чепухе серьезно. Но он отнесся серьезно, и несомненно сейчас именно об этом и размышлял, об Осирисе, боге солнца, мужа Исиды, которого каждый день на закате убивает его вероломный брат Сет, несущий тьму. И о том, что всякого человека после смерти будет судить владыка загробного царства, и тем, кого он сочтет достойным, будет дарована вечная жизнь, и они восстанут снова, подобно гору наследнику Осириса, карающему юному солнцу несущему свет. Неужели Цильзини вправду верит во всю эту бабью болтовню? На самом деле считает, будто и этот полуобглоданный раб, например, может на рассвете восстать из мертвых и отомстить за себя. Амплиат повернулся было, чтобы спросить сына об этом, но тут его отвлек раздавшийся сзади крик. Среди сгруппившихся рабов возникло какое-то шевеление, и амплиат развернулся вместе с креслом. По лестнице идущий от виллы Спускался какой-то незнакомый ему мужчина, спускался, махал руками и что-то кричал. Принципы строительного дела просты, универсальны и беспристрастны. Они повсюду одинаковы, что в Риме, что в Галлии, что в Кампании. За это оттили их и любил. Даже сейчас на бегу он отчетливо представлял себе то, чего видеть не мог. Главный трубопровод акведука проходит по склону холма над виллой, заглубленный в землю примерно на три фута и тянется с севера на юг от города Байи до пещщины Мирабелис. И тот, кто владел этой виллой во времена возведения аквы Августы более века назад, наверняка должен был протянуть два ответвления к себе. Одно должно впадать в большую цистерну, снабжающую водой весь дом, плавательный бассейн и фонтаны в саду. Если главный трубопровод будет загрязнен, может потребоваться целый день, чтобы примеси разошлись по всей системе водоснабжения, в зависимости от величины цистерны. Но другое ответвление должно поставлять воду из августы прямиком во все эти многочисленные садки. И всякая проблема, случившаяся с Экведуком, мгновенно отразится на них. Тем временем картина начала приобретать не меньшую четкость. Хозяин дома, видимо, сам амплиат, в удивлении поднялся с кресла, а зрители теперь повернулись спиной к загородке и воззрились на Оттиля, преодолевающего последний пролет лестницы. Оттиль сбежал по бетонному пандусу ведущему к рыбным садкам. Он замедлил шаг по мере приближения к амплуа, но не остановился. Вытащите его! крикнул аквариум, пробегая мимо хозяина дома. Обозленный ампляр что-то сказал ему вслед, но Оттиль развернулся на бегу. Теперь он семенил спиной вперед и вскинул раскрытые ладони. Пожалуйста, просто вытащите Амплиат уставился на него разинув рот, но потом, не отрывая взгляда от Атиля, все таки поднял руку, загадочный жест, и тем не менее он породил взрыв бурной деятельности, как будто все только и ждали именно этого сигнала. Управляющий сунул два пальца в рот, свистнул рабу с багром и махнул рукой, изображая будто что-то достает — Рап тут же развернулся, запустил багор в загородку, что-то подцепил и поволок. Оттили тем временем оказался почти у самых труб. Вблизи они оказались больше, чем казались с террасы. Терракота, две трубы, каждая больше фута в диаметре. Они выходили с склона, вместе пересекали пандус и у края воды разделялись, устремляясь вдоль садков в противоположные стороны. В обеих трубах были устроены грубые люки для осмотра, двухфутовые отверстия, накрытые поверх выпуклой терракотовой заслонкой. Добравшись до них, Аттиль обнаружил, что одну заслонку кто-то снимал, а когда ставил на место, плохо подогнал обратно. Неподалеку валялась стамеска, как будто того, кто ею пользовался, спугнули. Оттиль опустился на колени, вставил стамеску в щель, просунул поглубже, повернул и наконец-то смог поддеть край заслонки пальцами. Он снял заслонку и отложил в сторону, не обращая внимания на ее вес. Лицо его при этом оказалось прямо над текущей водой, и Оттиль мгновенно учуял зловоние. Вырвавшись из ограниченного пространства, оно оказалось настолько сильно, что инженера едва не стошнило. Мгновенно узнаваемый запах разложения, запах тухлых яиц, дыхание Гадеса, сера. Раб был мертв. Это было ясно даже издалека. Оттили, сидевший у открытой трубы, увидел, как останки выволоклись с отказом муренами и накрыли мешком. Зрители рассеялись и побрели обратно к вилле, а седая рабыня шла навстречу им сквозь них к морю. Прочие рабы отводили взгляды и шарахались от нее словно от чумной. Добравшись до мертвого, старуха воздела руки к небу и принялась раскачиваться из стороны в сторону. Амплиат не обращал на нее ни малейшего внимания, Он решительно двинулся к Ателию, Карелия за ним следом, а еще какой-то юноша, очень на нее похожий, должно быть, брат, и еще несколько человек. У парочки из них на поясах висели ножи. Акварий вновь переключил внимание на воду. Что это? Плод воображения или напор действительно уменьшился? Теперь при открытой заслонке Запах сделался куда более нагляден. Аттилий опустил руку в поток, пытаясь оценить его силу, а тот изгибался и извивался вокруг его пальцев, словно мышцы, словно живое существо. Однажды еще в детстве Аттилий видел, как во время гладиаторских игр убили слона. Лучники и копейщики в леопардовых шкурах. Но Аттилию запомнилась не столько сама травля, Сколько последовавшая за этим сцена. Дрессировщик слона, должно быть, он сопровождал огромного зверя на всем пути из Африки, сидел на пыльной земле рядом с умирающим гигантом и что-то шептал ему. И сейчас Отти чувствовал себя этим дрессировщиком. Казалось будто так ведок, громадная Аква Августа умирает прямо у него под рукой. Тут чей-то голос произнес. Ты на моей земле. Оттили поднял голову и обнаружил, что над ним нависает амплиат. Владельцу виллы было где-то за пятьдесят. Он был невысок, но широкоплечий, крепко сбит. Это моя земля, повторил амплиат. Земля твоя, а вода императора. Оттили встал и вытер руку об тунику. Подумать только. Стоит такая засуха, и столько драгоценной жидкости изводится, чтобы богатей мог тешиться со своей рыбой. Акварий разозлился. Тебе следует перекрыть эту трубу. В главном водоводе акведука Сера, а красная кефаль не переносит никаких примесей. Вот это, он намеренно подчеркнул эти слова, и убило твою драгоценную рыбу. Ампляд слегка наклонил голову на бок и оскорбленно фыркнул. У него было правильное, красивое лицо, а глаза того же оттенка синевы, что и у его дочери. А ты вообще кто такой? Марк Атилий, аквари Аквавгусты. Атилий миллионер нахмурился. А что случилось с экзомнием? Хотел бы я это знать. Но ведь Акварий, он, верно? Нет. Как я уже сказал, теперь Акварий я. Оттиль пребывал не в том настроении, чтобы выказывать уважение этому богатею, подлый, неумный, жестокий тип. При других обстоятельствах Оттиль, скорее всего, не удержался бы, чтобы не сказать ампляту пару ласковых, но сейчас ему было не до того. Мне нужно вернуться в Мизены». С эквидуком что-то произошло. Что с ним? Какое-то знамение, можно сказать и так. Оттили собрался было уходить, но амплиат быстрым движением перекрыл ему путь. "Ты меня оскорбил», — заявил он. "На моей земле, в присутствии моей семьи, и теперь пытаешься уйти, даже не извинившись?" Он подступил вплотную. Так что от Тили устали видны капельки пота среди редеющих волос. От хозяина виллы исходил сладковатый запах шафранового масла самого дорогого из притираний. Кто позволил тебе сюда войти? Если я чем-либо оскорбил тебя, начал было от Аттили, но потом ему вспомнилось искалеченное тело под саваном из мешковины, и извинения встали ему поперек горла. Уйди с дороги. Он попытался оттолкнуть амплуата, но тот схватил его за руку, а кто-то уже потянулся за ножом. Оттили понял, что еще мгновение, один единственный удар и все будет кончено. Он пришел из-за меня, отец. Это я его позвала. Что? Амплуат резким движением повернулся к Карелии. Что он мог сотворить? ударил бы он ее? оттиль так никогда этого и не узнал ибо в этот самый миг раздался ужасающий вопль по пандусу шла седая женщина она измазала руки лицо и одежду кровью сына и теперь шла выставив руки перед собой и растопырив костлявые смуглые пальцы она что-то кричала на неведомом оттиליו языке Но ему и не нужно было знать этот язык, чтобы понять, что происходит. Проклятье есть проклятие, на каком бы языке его ни произносили. А это проклятие явно было направлено на Амплиата. Богач выпустил руку от Аттиля и повернулся к рабыне с абсолютно безразличным лицом, внимая проклятью. А потом, когда поток слов начал иссекать Он расхохотался. На миг воцарилось молчание, а потом окружающие подхватили этот смех. Оттиль взглянул на Карелию. Та едва заметно кивнула и указала глазами в сторону виллы. Со мной все будет в порядке, казалось, говорил ее взгляд. Иди. И больше Оттиль ничего уже не видел и не слышал, ибо повернулся спиной к этой сцене и помчался наверх он преодолевал за один шаг по две-три ступени но ему казалось будто ноги у него налиты свинцом как это бывает в кошмарном сне